68 февраль 3. -е. Вопрос о стражах порога относится к области сокровенных. Встречи с ними не избежит никто. Нельзя перейти в давачан не переступив через порог. И нельзя переступить, не преодолев стражей порога. Борьба эта полна драматизма и требует напряжения всех духовных сил человека. Всего лучшего, что есть в нем. Стражи имеют форму. Облики их красочные, яркие, устрашающие, привлекательные, зовущие, в зависимости от сущности, подходящего к ним. Все импульсы страсти, желания и влечения, тянущие человека вниз, в его сознании обличены всегда в форм. На земле они в мыслях, но в камалоке, в сфере желаний в тонком мире, все эти формы приобретают явную видимость — и как бы оживают и становятся для сознания реальными сущностями, все также влекущими вниз, но силою во много раз большую, ибо яркие реально необычайно. Магнитных себе привлекают своего породителя, силой почти неодолимой, ибо являются его собственными порождениями, его питомцами, злелеянными при жизни в теле. В доводчании нет места страстям вожделением плоти, Тогда можно войти, только освободившись от них, но как освободиться, когда перед порогом у входа стоят эти чудища мрака, и, облегшись в самые соблазнительные и прелещающие формы, тянут человека к себе? В них страшные обманы и обольщения, ибо, попав в их объятия, дух не в силах ввиду отсутствия тела удовлетворить ни одного своего желания, и, переживая одурь этих влечений, он остается голодным. Под каждым цветком нечистого воображения змея, которая жалит и руки в крови от шипов и колючек. Но влечение остается, и снова и снова погружается дух в те же переживания, не получая удовлетворения ни от одного. Но можно сказать своим собственным порождением, этим стражем порога, порождение стихий, не боюсь вас, не можете пригодить путь, мне предуказанный. Надо понимать, надо знать, надо силы собрать, встретить стражи порога и, не отступая, отбросив их всех, порог перейти. Тот, кто в жизни земной встал на путь преодоления самого себя, кто себя самого сумел победить, тот пройдет через этот порог, ни на миг не замедлив победного шага. Для обычных людей трудность в том, что слишком уж обостряются там все ощущения и все переживания, и слишком прелещающими делаются ожившие, принявшие реальные формы продукты своего собственного воображения. Тайное, невидимые, скрытые вдруг становится явным и видимым, и неудержимо влечет в себе хотящего и всегда хотевшего их при жизни в теле духа.